Полноватый мужчина в российском военном камуфляже без знаков различия. — И вам не хворать! — дружелюбно отклинул Тунса Андрей, сидящий на курточках около газовой горелки. На ней зашипел закипающий чайник. — Присаживайтесь, располагайтесь, как дома. Я указал гостю на деревянную скамейку, стоящую около стола. — Но не забывайте, что в гостях...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 — Да вы и сами-то все уже, небось, проверили, не так ли? — Да, границу вы перешли нелегально. — И еще раз перейду. Чего мне терять-то? — Не забывайте, у вас есть что терять в России. — Да ну, и что же? — Ну, вы жили не один. — Это угроза, полковник. — Что вы? Просто жизнь сейчас трудная и сложная.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 — Вы уж нас совсем за каких-то злодеев считаете. Мы с гражданскими лицами не воюем. — Да ладно уж, врата, полковник, что вы тут у меня сказки рассказываете? А то я всю жизнь бухгалтером проработал, не зная методов работы родной организации. Вы лично какой отдел представляете? — А вам это зачем?